Венец добродетелей. Если забвение молитвы обращает человеческий ум в скотоподобное состояние, то, напротив, через молитву наипаче же умную ум становится боговидным и озаряется божественным сиянием. Общеупотребляемые термины в аскетической литературе обычно используются довольно свободно. В связи с этим надо учитывать, что, с одной стороны, при классификации молитвы определение «словесное», «умное», «сердечное» обозначают три различных ее уровня. С другой стороны, и это в порядке вещей, принято использовать выражение «умная молитва» и «сердечная молитва» в качестве синонимов, обозначающих деятельную умно-сердечную молитву. А от этого зависит спасение человека, так как сияние божественной благодати в умно-сердечном делании очищает и ум, и сердце, приближает душу к Богу и соединяет с ним. А когда человек с Богом, тогда он не сбивается с нравственного пути, потому что следит за каждым своим шагом. Ведь дьявол, несмотря на нашу осторожность, не прекращает подкарауливать нас, надеясь застигнуть в минуту немощи, в момент расслабления внимания, мысли, воли. Поэтому совершенно необходимые условия — вооружаться непрестанной Иисусовой молитвой. Как дьявол не хитер, но побеждается молитвой и трезвением. К этому и призывают нас отцы всех времен. Не прекращайте молитву Иисусову ни на миг, непрестанно призывайте на помощь Христа. К раскаленному железу невозможно ни приблизиться, ни прикоснуться. Так и демоны, попаляемые божественным огнем, не приближаются к душе, в которой звучит умная молитва с теплотой сердечной. Призываемый нами простирает к нам содействующую руку всякий раз, когда от сердца взываем к нему. Посему из всех подвигов наибольшее внимание уделите молитве, ибо через нее устанавливается наша связь с Богом, и связь эта должна быть постоянной. Дивный пример такого делания явил в наш век старец Иосиф Исихаст, который часами творил сердечную молитву. Когда он уставал, то отдыхал в созерцаниях, и потом снова сердечная молитва. До семи-восьми часов к ряду он творил молитву, и так годами. Умная сердечная молитва, в отличие от более простых видов молитвы, обладает целебным свойством очищать душу от страстей. Постепенно в молитвенной беседе с Богом человек внутренне совершенствуется, сердце непрестанно очищается. Годами занимаясь молитвой, святые отцы достигали высоких состояний. Они приходили в созерцание, выступление, как апостол Павел, вкушая плоды умной молитвы великую любовь к Богу и пленение ума в созерцании. «В теле ли не знаю, в ли тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. В духовной жизни все определяется внутренним деланием. Только с помощью умной молитвы человек достигает бесстрастия. Никаким внешним подвигом, никаким другим образом невозможно достичь бесстрастия, стяжать дары созерцания и обожения. Поэтому в жизни христианина молитва – это главнейшая и мощнейшая сила, которая возрождает молящегося и дарует ему телесное и духовное здоровье. Полностью изгнать из себя всякую демоническую мысль и реально очистить душу возможно только молитвой. Ничто так не помогает человеку бороться со страстями и побеждать их, как непрестанная умная молитва, достигаемая при сведении ума в сердце. О чудесных свойствах умно-сердечной молитвы веками проповедовали подвижники исихазма. Совершенно невозможное дело, повествует рукопись XIX века, чтобы человек изгнал и изгладил из сердца прилоги дьявольские иным способом, кроме сердечной и сокрушенной молитвы. Если он не брежет о ней, то подвергается опасности душевной смерти. Именно этот и только этот образ молитвы изгоняет из нашего сердца и уничтожает страсти и демонов, которые воюют с нами посредством наших страстей. Таким образом, человеку, чтобы освободиться от страстей и искоренить их из своего сердца, необходимо стяжать внутри сердца умную молитву. Ибо если в том месте, откуда исходят страсти, не будет обитать умная молитва, то страсти не отсечь. А если страсти не будут отсечены, то не отступят от человека и демоны. Это духовное делание умной сердечной молитвы есть венец всех добродетелей и самая мощная сила в твоей душе и без нее никто не сподобится увидеть невидимые и духовные вещи. Посему дерзай и усердствуй, умно и непрестанно молись ко Христу своему из сердца до боли. Плоды занятия истинной молитвой сверхъестественны. Когда ты, возлюбленный, непрестанно молишься в глубинах себя этой сердечной молитвой с умилением, Когда ты непрестанно совершаешь умную молитву в сокровенности своего сердца, тогда сами ангелы подвязаются вместе с тобой. Они исполняются благоговение пред человеком, сердце которого непрестанно занимается молитвой, и сохраняют его невредимым от всякого греха, потому что он возлюблен Богом, как и сам возлюбил Бога от всего сердца. «Если утвердишь в сердце молитву, которая является именем Христовым, ангелы будут не только почитать тебя, но и станут твоими неразлучными друзьями на протяжении всей твоей жизни. Они будут невидимо сопровождать тебя. Ночью они будут хранить тебя от страха ночнага, а днем — от стрелы летящие. Псалом 90, стих 5. Во время работы они чудесным образом будут помогать тебе и укреплять тебя. Во время беседы они будут вразумлять тебя, отвечать на вопросы премудро. Во время молитвы они, исполненные радости, будут стоять и молиться вместе с тобой, умоляя за тебя Всевышнего. В опасности они станут для тебя утешением и нежданным спасением. Молитва есть по существу своему, действие Бога внутри нас, поэтому глава всякого благочестивого жительства и верх всех добрых дел есть постоянное пребывание в молитве. Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы. Он главный и первый между подвигами иноческими. Все прочие подвиги служебные этому подвигу. Предприемлются они для того, чтобы подвиг молитвы совершался успешнее, чтобы плоды молитвы были обильнее. Истинная молитва всегда есть борьба со смертью и отрицание смерти. Истинная молитва всегда борьба за жизнь и утверждение жизни. Она побеждает страх и ужас смерти. А если нет, то знай молитва твоя не была настоящей. Если же после молитвы почувствуешь равнодушие к смерти, то молитва твоя истинна. Когда ощутишь желание как можно скорее соединиться с истинной жизнью, знай, молитва твоя была победительной. Такова молитва Христа. Прежде чем взойти на крест, Спаситель уже победил смерть, когда молился в Гефсиманском саду. Гевсиманская молитва ⁇ суть единственный образ совершенной и победительной молитвы, когда-либо явленной и завещенной роду человеческому. Наша молитва показывает ту или иную степень нравственного совершенства. По молитве можно узнать меру высоты любого человека. Более того, она показатель готовности нашей к спасению. По мысли преподобного Иоанна Лествичника, она есть суд прежде страшного суда. Умная молитва есть непрестанное делание ангельских воинств. Это хлеб, жизни, язык общения этих бесплотных существ, выражение их любви к Богу. Так и монахи-подвижники, ведущие равно ангельское житие, возжигают любовь к Богу постоянным творением умной молитвы. Чем бы был мир без молитвы? Сердце без молитвы похоже на целлофановый пакет, который от груза быстро рвется и выкидывается. Имени Твоего ради, Господи, живи, имя, сказал царь Давид. «Ради имени Твоего, Господи, даруешь мне жизнь» — Псалом 142, стих 11. Человек жив только в молитве. Движутся губы или нет, важно только то, чтобы из глубины вырывался крик, подобный громкому гулу, землетрясению колеблющему небеса. Так мы, в конце концов, вынуждаем Бога откликнуться. «Что ты выпиешь ко мне?» Исход, глава 14, стих 15. Наш вопль должен быть столь сильным, что вот-вот разорвется грудь. Этого хочет от нас Господь.